С той поры Козлаченко люто возненавидел обыскиваемых, видя в них контриков и врагов рабочих и крестьян. Теперь же Козлаченко запустил громадную, густо поросшую темным волосом лапу в шкаф. Оттуда пыхтя выволок большую наволочку. «Мука!» — со злорадством садиста спрашивает он. «Мука!» — смиренно соглашается Нилус. Анюта мощной грудью отодвигает Козлаченко от шкафа и грозно произносит. — Разуй, зенки, это разве мука, это труха, хуже отрубей, курам дали, те обдристались. Командир заглянул в мешок и поморщился. — Оставь. Поднялись на второй этаж, обыскали кабинет Нилуса, заглянули в комнату, где он занимается с учениками-художниками. Командир похвалил натюрморта Петра Александровича. — Как живое! И вынес решение. Пожалуй, все. Дительный Козлаченко заревел громадным бугровистым кулаком, долбанул в дверь кабинета Бунина. — А что тут? — Вера Николаевна с вызовом произнесла. — Академик Бунин. — Поэт Иван Бунин? На лице командира и почтение, и удивление. Это который «Суходол» написал и «Листопад» и перевел Гаявату? Наверное, контролеры с миром бы покинули этот дом, но дверь кабинета резко распахнулась. Академик раздувал от гнева ноздри и с необыкновенно свирепым видом разглядывал непрошенных гостей. — Кто это смеет долбить в мою дверь? — громом раскатывался его голос. — Что за самоуправство? «У меня вы не имеете права делать обыск. Если вашей серости неизвестно, кто я, вот мой паспорт». «Извините, товарищ... Э, гражданин Бунин», — вежливо проговорил командир, окончивший в свое время первый курс историко-филологического университета в Казани. Зато Козлоченко, как всегда, неуместно спросил. «Оружия у вас нет?» Бунин так грозно посмотрел на вопрошавшего, что тот невольно попятился. «Извините!» Вся эта военная экспедиция мирно ретировалась. Академик прохаживался по квартире с видом Наполеона после победы под Аустерлицем. «Это надо отпраздновать», — сказал триумфатор, хотя особого повода к празднику вроде бы и не было. «Вера, достань заветную со звездочками!» На кухне при стечении всех благодарных жильцов коньяк был распит. Закусывали тремя вареными картофельными, которые принес Буковецкий. Нилус, выпив, окончательно отошел от страха и с восторгом посмотрел на Бунина. — Однако каков вы, Иван Алексеевич, отчаянный! Анюта, которые тоже налили, произнесла. — Как вы, барин, гаркнули на этого нахального? Я аж перепугалась. Унин улыбнулся. Сегодня он был счастлив вполне. Конечно, никто из домочадцев не мог догадаться о причине хорошего настроения писателя, кроме Веры Николаевны, которая радовалась не меньше мужа. И дело было не только в том, что не обнаружили кое-что из семейных драгоценностей, они были хорошо спрятаны где-то на печке. Бунины очень боялись за несколько сундуков, оставленных. оккупационными офицерами в ванной комнате. Что в сундуках? Они этого не знали и по сей причине особенно боялись. Они уверили себя, что там оружие и мундиры, а может быть патроны. Как бы тогда оправдались перед красноармейцами? А выкинуть чужое добро или просто посмотреть? Нет, только нет. Порядочные люди так, разумеется, не поступают. Вот и смаковал Иван Алексеевич дорогой напиток, и отдыхала его истерзанная душа. Недорого пита. Глава первая. Ранним утром 14 июля Бунин отправился к морю. Хотелось побыть одному, отвлечься от тяжелых мыслей и гнетущей неопределенности жизни. Он глядел безотрывно на светло-голубую даль, легкие и ужасно высокие облака, на душу сходило какое-то новое счастливое чувство. Всякому горю есть предел, и наступает час, когда тяжесть сменится успокоением и надеждой. Вернувшись домой, он стал перебирать стихи, сохранившиеся от недавней черной минуты, когда он уничтожил многое из написанного в последние год-два. Лист бумаги завалился за ящик стола и по этой причине уцелел. По странной случайности, стихи были очень близки его сегодняшнему настроению. «И цветы, и шмели, и травы, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти». полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить. Милосердным коленем припав. 14 июля 18 года. 18 июля случилось нечто невероятное. На внешний рейд вошли три громадных величественных транспорта под французскими флагами. одесситы забыв про конспирацию чувств и не скрывая антисоветской радости ринулись в порт и в александровский парк откуда виден внешний рейд десант млели от восторга одесссси и тут же привыкшие ждать только плохое с сомнением добавляли очень вряд ли не может быть это очень большое счастье хотелось верить Но сухопутные большевики почему-то сохраняли непоколебимое революционное спокойствие. «Нет, это все-таки десант», — говорили неистребленные оптимисты. «Или всего лишь привезли хлеб», — размышляли нерастрелянные пессимисты. «Так это уже две больших разницы», — разводили руками самые рассудители. Хотя не помешает ни то, ни другое.